Ляпа задёрнула занавеску и прошла в комнату. Но не успела она устроиться на кресле, как услышала какие-то сложные звуки. Что-то свистело под музыку турецкого марша. Она бросилась на кухню выключать конфорку с закипевшим чайником, а потом пустилась на поиски собственного мобильного телефона. Сначала порылась в сумочке, потом в кармане куртки, а потом нашла его почему-то недалеко от хлебницы, рядом с бородинским хлебом. Но к этому времени телефон уже обеженно молчал. Номер, высветившийся на экране, был незнакомым. Ляпа бросила себе пакетик чая в кружку, налила кипяток, подойдя к подоконнику, рассеянно взяла какое-то сообщение, распечатанное добросовестной иронией. Поскольку интернет в квартиру пока не был проведён, дочь пользовалась дермовым интернетом на работе и вела от её имени переписку на сайте знакомств. Ляпа заглянула в этот взятый ею листочек. Хм. Какой-то Дмитрий без фото. А, это Дмитрий. Уже, кажется, писал ей что-то. Она покопалась в пачке. Ну да. Несколько сообщений довольно длинных, нудных. Пишет что-то такое вежливое: та-та-та. А, это что ещё такое? В последнем сообщении она натолкнулась на строчки: "Спасите меня". Что за ерунда? С какой статьи я должна спасать какого-то Дмитрия? Она хотела ещё чему-то возмутиться, но не успела. В прихожей заскрежетал замок, и Лиа, повозмущённая с кружкой чая и анкетой в руке, пошла навстречу. Дверь открылась, и стуча каблучками зашла свежая и улыбающаяся Роня. "Липуша, привет", она чмокнула мать и тут же предупредила: "Я скоро убегаю". Комната тут же пришла в движение, двигались всякие шкафчики. Появлялись кофточки, косметика, Ронни металась по комнате, словно муха в рваном полете. Ляпа стояла посреди комнаты, прихлебывая чай, и невозмутимо любовалась, как прежний хаос расцветает свежими соцветиями. Подскочив к стулу с наваленным на нем бельем, Ронни разворошила стопку, и Ляпа вдруг увидела пульт от телевизора, окутанный словно воздушным облачком прозрачной лиловой рубашкой. Выводев наружу этот столь важный для неё предмет, Ляпа возложила его на другое почётное место, в недовязанную кофту, свернувшуюся уютным гнездом на пианино. Подумав, она придавила его сверху для верности двумя шерстяными клубками. А мне сейчас один чёрный кот дорогу перебежал, задумчиво пожаловалась она, поглаживая клубки шерсти. Да? Без всякого сочувствия отреагировала Роня. В этот момент она как раз запрыгивала в ванную. Запрыгнув туда на бешеной скорости, как в уходящий с перона вагон, она все-таки проявила какое-никакое сострадание. «Я и не удивляюсь», — послышался ее голос сквозь звуки льющейся воды. «Тут этих черных котов, как собак нерезанных. Они у нас тут плодятся, как кролики. Да еще жирные, как боровы», — добавила она уже невнятно, видимо, с зубной щеткой во рту. Лепа от чего-то развеселилась и немедленно представила себе свиноподобных полукотов-полусобак с длинными чёрными ушами. Они скалили на неё свои зубы, хрюкали и молниеносно разнажались. Расмеявшись, она подскочила к самой двери ванной и крикнула туда: "Точно, монстры настоящие!" Дверь резко открылась, Роня с расчёской в руках высунулась из-за двери и вопросительно взглянула на мать. Ляпа же, едва успев отскочить от двери, от неожиданности пролила чай на анкету. Только сейчас она заметила, что по-прежнему держит этот ненужный листок в руках. Роня перевела на него взгляд. Что это? Она нетерпеливо завладела анкетой и пробежалась по ней. "М-да-да", -да", хмыкнула она. "Здорово он проводит своё свободное время. Посижу дома. А ещё он, видите ли, хочет, чтобы я его спасала", добавила Ляпа ехидно, обрадовавшись, что и ей наконец уделили внимание. "Ну да, тут всё запущенно. Кстати, зачем тебе понадобилось давать этому типу свою сотку?" "Бог с тобой!" Ляпа с раздражением выхватила анкету и смяла её. Я не собираюсь с ним созваниваться. Но Роня как-то задумчиво на неё посмотрела. Она явно тянула время. Помнишь, осторожно начала она. Я тебе звонила вчера на работу. Ты ещё отмахнулась от меня, мол, тебе некогда. Правильно помню, пожала плечами Ляпа. Ты ещё должна была дать телефон этому, ну, который этническую музыку любит. К этнической музыке неподельно удивилась Роня. "Того вроде Виктором зовут. А мне показалось, что ты мне говорила о Дмитрии?" Повисла тишина. Ля помедленно осмысливала сказанное. Роня страдальчески морщилась. И вот на волне этого совместного осмысления снова зазвучали звуки турецкого марша. Мам. Твой. Леа по задумчиво развернулась и пошла на кухню. Там ждал её брошенный на столе телефон. Она замедленным жестом взяла его и приложила к уху. Всё это время Роня сопровождала её и зачарованно ловила каждое движение. Алло? В трубке кто-то просто шумно дышал. А потом представился. Дмитрий? Испуганно переспросила Ляпа и с этого момента даже не вслушивалась в странную заученную речь, словно читаемую по бумажке. Её поразило имя звонившего. Это был именно тот тип, которого они только что обсуждали. Алочка провалилась наконец в её сознание. Спасибо, что откликнулись на моё сообщение. Никуда я не откликалась, молча залилась Ляпа. Благодарю за оставленный телефон. Да? Я оставила вам свой номер, попыталась хитрить Ляпа, укоризненно взглянув на Роню. Ну да. Вот так сделали, как ей показалось злорадно ответил голос. Я уже звонил вам минут 15 назад. Леопас снова отключилась от смысла, она беспомощно смотрела на Роню, а та таращилась на неё с суеверным испугом. И, пожалуйста, не отказывайте мне во встрече, закончил голос. Хорошо, автоматически согласилась Ляпа, но тут же спохватилась. Сейчас я не могу. Ну, тогда, может быть, через час, проворно увернул голос. Через час? Мм. Стараясь оттянуть время на секунды 3, акалы и мэколы, пытаясь сосредоточиться, но всё было глупо и неправильно. Всё работало против неё. Всё, что попадало в трубку, и даже эти бессмысленные звуки немедленно превращались в микроволны, несулись навстречу участливому сопению на другом конце коммуникации. Назойливая вежливость этого Дмитрия как бы обволакивала И странным образом лишала воли. Ляпа даже не успела удивиться, как вдруг услышала: "Ну что ж, раз вы не против, в этом месте раздался короткий вздох: "Значит, через час".